Глава 14. Необходимо понимать, что потусторонние существа напрямую связаны с людьми. Более того, любой баламутень или домовой, злыдень или черт, когда-то был человеком. Вся их злоба, ненависть, подлая натура и любовь к насилию – всего лишь следствие плохих мыслей и поступков, которые имели место в прошлой человеческой жизни. Только от самого индивидуума зависит, кем или чем он станет после гибели, если его душа не заслужила покой. Вполне возможно, если бы человечество избавилось от пороков, нечистая сила исчезла бы сама собой. Или как минимум стала бы добрее. М.А. Бондаренко о сверхъестественных существах Пока часть нападавших прорывалась сквозь ворота, отвлекая таким образом внимание, остальные проникли на территорию поселения через заросли шиповника и зашли с тыла. Двое дежурных погибли жуткой смертью, в ушах Лешкевича еще стояли их крики. Сам он лишился ноги, но выжил, потому что сработал оберег, маленькая соломенная куколка, которая лежала в накладном кармане брюк. Она вспыхнула, изумрудный огонь причинил дикую боль, прижигая поверхность раны, и кровотечение остановилось. Старая ведьма не стала проверять, жив ли воевода, и просто ушла, напоследок повелительно махнув рукой. Постройки и чистокол загорелись одновременно. Воевода, превозмогая боль, выполз за ворота, ведущие в поселение, увидел трупы дружинников, которые на свою беду успели добраться сюда, выругался, стиснул зубы, прополз еще пару метров и потерял сознание, а через какое-то время очнулся из-за ледяных прикосновений к лицу, открыл глаза, понял, кто находится рядом, обреченно застонал, и стал отпихивать серые костлявые руки. «Не бойся, не бойся, не бойся!» зашелестели сухие голоса. «Мы поможем, поможем, поможем!» Полуденицы, унылые призраки полей летали вокруг. Лешкевич знал, что обычно этот смертельный хоровод заканчивался плохо. Вот только сил на то, чтобы дать отпор, совсем не осталось. В то, что нечисть поможет, он не верил, но тихие голоса уверяли, что им не нравится то, что делает человеческая ведьма. В конце концов, воевода позволил себе довериться извечным врагам. Вокруг потемнело, серые руки легко подхватили его и закружили. К горлу подступила тошнота, пространство размазалось, и Денис перестал понимать, где небо, а где земля. Еще через миг он снова потерял сознание. В Потаповке уже знали о нападении благодаря его телефонному звонку. Большинство сельчан следили за защитной бороздой, сжимая оружие в руках. Поэтому появление полуденец возле самых вешек не осталось незамеченным. Игнорируя арбалеты и гневные окрики людей, призрачные женщины положили на землю воеводу и растворились в воздухе. Клишкевичу поспешило сразу несколько человек. На первый взгляд силы были несоизмеримы. Почти 500 поселенцев противостояли всего четырем десяткам чародеев. Но нежить, которую не успели выловить до нападения, двенадцать вражеских целителей, активно применяющих свои способности, и артефакты, любовно заготовленные Просковьей, уравнивали шансы. Пререченцы защищали подходы к красноселью уже больше часа. Поле, на зиму засеянное рожью, удобрилось кровью и пеплом. Потери с обеих сторон были немаленькие. Но они оказались бы гораздо больше, если бы не Татьяна и Софья. Целительница заживляла раны, наколдовывала защиту, а из врагов тянула жизненные соки. Еще весной она могла это делать лишь с животными. Люди тогда отдавали энергию добровольно, но благодаря занятиям с Мариной и старой книгой согласие жертвы хромушки уже не требовалось». Забор энергии и последующая ее трата на заклинания позволили не беспокоиться о конденсаторах. Девушка летала над полем боя на метле, изредка пикируя над зазевавшихся учеников швика, чтобы треснуть пяткой здоровой ноги по голове. Татьяна под покровом забытья подбиралась к односельчанам и снабжала их заговоренными предметами. Впрочем, ее вместительная сумка, в начале боя оттягивавшая плечи, уже почти опустела, и фельдшер не представляла, чем сможет помочь, когда гвоздики, соломенные куколки и желуди закончатся. В Яблоневке все, кто мог держать оружие, рассредоточились вдоль защитной борозды и следили за подходами к деревне. Малышей и немощных попрятали по подвалам. Глеб Сычков сходил с ума от бездействия и злился на отца, который не пустил его в красноселье. — Бать, они ж там гибнут, а я здесь прохлаждаюсь. Виктор неторопливо раскурил самокрутку, игнорируя сына. — Батя! — Что? Ты рванешь в центр, дружки твои следом, потом остальные бабы и мужики, у которых кровь бурлит. А деревню кто защищать останется? «Так ведь ни одной твари нет, посмотри!» Глеб махнул в сторону полей. «Ни нечисти, ни самого завалящего колдуна!» «Это сейчас нет, а потом? Если дружина не справится, они придут сюда и в Потаповку. Вдруг они уже на подходе, а, Глебка? Я хорошо помню директрису, она никогда не была дурой!» «Уверен, это не тот человек, который станет складывать все яйца в одну корзину». Парень понял, что отца не переубедить, схватился за бинокль, висевший на груди, и стал внимательно рассматривать территорию за защитной бороздой. Надеясь, что хоть один враг появится, чтобы напороться на вилы. Бомбоубежище находилось на заднем дворе школы. Неприметный холмик, поросший травкой, и словно прислоненная к нему ржавая дверь. Сторонний наблюдатель мог бы решить, что это место давно заброшено, но более внимательный, заметив новый замок и масляно-блестящие петли, сделал бы правильные выводы. Симашка под напряженными взглядами детей и стариков достал из кармана ключ, открыл дверь и бросил. «Обождите, глубже еще одна дверь». «Митрич, подсоби, там сила нужна!» Иван Дмитрич вышел на пенсию еще лет двадцать назад, но он был самым крепким мужчиной в этой организованной толпе, поэтому лишь кивнул. Дети, старики и беременные остались снаружи. Когда из темноты раздался скрежет второй открываемой тяжелой двери, все вздрогнули. Из подвала выглянул Артем. «Давайте, скоренько!» Генератор мы не починили еще, но все остальное в нормальном состоянии и воду два месяца назад обновили. Гуськом самые незащищенные слои населения Красноселья поспешили вниз. Последняя оказалась Печкина, которая вела за руку равнодушного к царящей суете Дмитрия Павлюка. Пенсионерка задержалась и тихонько спросила. — А ты, Артемка, туда пойдешь? Мужчина вздрогнул и чуть не сделал шаг к лестнице, но потом тряхнул головой. «Да, аллы Ильинична, я ж не мудак. Дверь закройте, она тяжелая, конечно, но вы Митрича подключите. И где-то у входа должен стоять мешок с травой. Рассыпьте перед выходом. Таня говорила, это нежить и нюх отобьет». Женщина вздохнула и перекрестилась и Машка. Дождавшись повторного скрежета, возвестившего, что люди в относительной безопасности, председатель вытащил из-за пазухи пол-литровку самогона, отвинтил крышку и приложился к горлышку. Уничтожив треть бутылки, Артем зажмурился, прислушиваясь к себе. Вскоре в голове зашумело, а страх немного притупился. Председатель оседлал мопед, уколол палец, размазал кровь по рулю и бесшумно покатил туда, где слышались звуки битвы. Кира беззвучно рухнула на черную землю, когда две пули попали ей в грудь. Люди уже поняли, что в первую очередь нужно убивать тех, кто торопливо разворачивает бумажные трубочки. Если промедлить, свиток вспыхнет, а в сторону приреченцев понесется огненный шар. Поэтому сразу несколько человек прицеливалось, увидев, как ведьма засовывает руку в карман. Итогом стала небольшая передышка. Колдуны уже потратили почти все защитные и боевые заклятия, выданные наставницей. Потерялись десяток коллег и, увидев очередную смерть соратника, растерялись. Приреченцы, почувствовав, что превосходство на их стороне, прекратили осторожничать и начали теснить нападающих. Но из ближайшего оврага выскочил голодный мертвяк, прыгнул на одного из поселенцев, впился зубами в руку и дернул гнилой головой. Рука оторвалась, орошая все вокруг кровью, а швиковцы, воодушевившись зрелищем и страшным криком жертвы, передумали бежать в занозу и сошлись с противником в рукопашную. Сражение вышло на новый виток. Данила Молотов замахнулся топором, но обрушить его на ближайшего врага не успел, так как упал, сбитый с ног участковым. Олег вовремя заметил, что к парню несется шаровая молния, которую случайно, без помощи свитка, создала молоденькая ведьма, и без раздумий бросился на помощь. Девушка, видимо, впервые в жизни смогла воспроизвести заклятие мгновенно, без слов». Правда, по неопытности она потратила на это всю свою внутреннюю силу и тут же погибла. Данила остался жив, но сам участковый не успел отпрыгнуть, и искрящийся шар врезался ему в голову. Молотов, увидев смерть Буревича, заорал, вскочил и бросился на чародеев. Таня, еле сдерживая слезы, потянула мертвого друга подальше от поля боя, чтобы враги не подняли его нежитью. Туда, где уже лежало несколько десятков трупов. Просковья зачерпнула из амулета и направила силу сквозь круг девяти. Иголки нескольких сосен, находившихся внутри круга, резко порыжели. Деревья, оказавшись на пути чужеродной энергии, погибли. Старая ведьма не видела, как одна из учениц закатила глаза и потеряла сознание. Из носа девушки хлынула кровь, и она обязательно упала бы, если бы ведьмаки, стоящие слева и справа, не сжали ее ладони в своих. Бедняга повисла между двух мужчин, безвольно склонив голову и касаясь земли коленями. Сила возросла в девять раз, и, наконец, ее хватило, чтобы продавить защиту. Раздался гулкий хлопок, запахло озоном. Просковья торжествующе улыбнулась и приказала амулету завершить начатое. В борозде вспыхнул робкий огонек, но через секунду он загудел и взметнулся на несколько метров ввысь. Почувствовав жар, ведьма сделала шаг назад. Стена огня стала стремительно расширяться в стороны, пожирая защитную полосу. «Вперед, мои милые! Вы помните, что нужно делать!» «Просковья Ивановна!» — к наставнице спешил бледный и от усталости, и от напряжения ученик. «Нина, она...» «Что?» — резко развернулась Просковья. «Умерла!» — выдохнул мужчина. Старая ведьма скорбно вздохнула. «Бедняжка!» «Отдала всю себя без остатка. У нее всегда были проблемы с контролем. Идемте!» «Но как же?» — раздался чей-то женский голос. «Она навсегда останется в наших сердцах», — отрезала Просковья. «Вернемся после дела и похороним, если будет еще что хоронить. Хватит медлить! До Потаповки от силы 500 метров!» Подавая пример, она зашагала в сторону деревни. Под красносельем чародеи воспряли духом, увидев стену огня, и вытащили специальные одноразовые свитки, которые Просковье под страхом смерти приказала использовать только после уничтожения охранного заговора. Когда огонь исчез, оставив после себя лишь слабый дымок, в село повалило призванная нежить. Бой с полей переместился на огороды, дворы и улицы. Денис лежал в медпункте, пристегнутый к кушетке ремнями, и отчаянно ругался. Он слышал крики боли и страха, но Илона заявила, что воеводе не стоит лезть в драку, он уже получил свое. По лицу мужчины текли слезы злости и бессилия. Он уже решил, что дерзкая девчонка, которая с трудом сдала экзамен по военной подготовке всего два года назад, получит крапивой по мягкому месту, когда все закончится. Лишкевич сосредоточился на мыслях о наказании, чтобы другие страшные не лезли в голову. Потому что старый вояка прекрасно понимал, приречье может здорово пострадать а молоденькая медсестра вообще не выжить, как и остальные. А ему оставалось только прислушиваться и гадать, что происходит, ведь девчонка права, одноногие воевода ничем не сможет помочь односельчанам. Захватчиков не брали пули, защитные купола и покровы забытья работали отлично, а вот потаповцы гибли один за другим. Просковье не убивала специально, она помнила о том, что души этих людей обещаны маране. Но если кто-то из приреченцев вставал на пути, уничтожало помеху безжалостно. Ее последователи осторожничали, но тоже никого не щадили. В какой-то момент скорость передвижения по деревне замедлилась. В двух избах, стоящих друг напротив друга, засели мужики с оружием. Видимо, боеприпасов у них было достаточно, потому что огонь велся плотно и без запинок. Один из ведьмаков зазевался, не успел обновить защиту и упал из пулями. Швиковцы стали спотыкаться на ровном месте, а потом и вовсе остановились. И лишь отрицательно мотали головой, слыша увещевания наставницы. Старая ведьма с трудом заставила себя успокоиться. Она находилась на грани того, чтобы распылить семерых помощников на атомы. Потом вытянула руки вперед ладонями вниз и медленно, плавно опустила. Повинуясь мысленному приказу, дома, из которых стреляли, заскрипели, застонали и медленно опустились под землю. Оружие захлебнулось. В наступившей тишине был слышен лишь чей-то горестный мат. «Идемте! Не заставляйте называть себя трусами!» — миролюбиво сказала Пороскева. Но далеко пройти не удалось. До Потаповки, наконец, добрался Игнат. До этого он сражался под Красносельем, но Семашко упросил его проверить, как дела в ближайшей к пропускному пункту деревне. И вовремя. У боевого мага остался лишь один полный конденсатор, а врагов целых восемь. Он не знал, как выглядит просковья, но подумал, что впечатать в почву дома может только она, поэтому решил не экономить. Молния зародилась перед самым носом пухлой девушки, которая взвизгнула, но отпрыгнуть не успела. С электрическим треском разряд тряханул ее тело и тут же перескочил на стоящего рядом пожилого мужчину. Цепной реакции хватило на четверых, но остальные успели укрыться за охранным заклятием. Просковья ответила огненным шаром. Вернее, попыталась, заклинание не сработало. Тело Марушкины вновь подвело в самый неподходящий момент. Ведьма не знала, что Игнат сейчас способен колдовать только за счет внутреннего резерва и испугалась. «Так, не паниковать. Будем считать это сдачей боевого экзамена». Она решила сделать вид, что все под контролем. Шага назад ученики не заметили. «Покажите, что вы можете без моей поддержки!» Правда, Шевченко не стал дожидаться, пока нападающие сообразят, что делать дальше, и укрылся за ближайшей калиткой. Оставшаяся в живых троица швиковцев вытащила заговоренные артефакты и стала приближаться к забору. Просковья сделала еще один шаг назад, еще, а потом развернулась и быстро побежала по узкой тропинке между домами. Она надеялась, что память не подводит, и ее путь приведет туда, куда надо, за околицу. Когда забор затрещал от удара воздушного кулака, Игнат мысленно попрощался с жизнью. Но помощь пришла оттуда, откуда никто не ждал. Поскольку защитной борозды больше не было, нечистая сила смогла проникнуть на территорию деревни. И сразу трое существ — Леший, Встречник и Кадук — напали на чародеев. Просковья успела покинуть деревню незамеченной. С последователями она уже мысленно попрощалась, ведьма реально оценивала их возможности. Если бы в живых остался хоть один целитель, а так, рано или поздно деревенские их уничтожат. Нужно было сразу идти вокруг села. Но нет, захотелось срезать путь. Надеюсь, на сегодня это последняя ошибка. Если бы не подлая подстава от вместилища, ведьма раскатала бы деревню по бревнышку. По крайней мере, она была в этом уверена. Женщина бежала по полю в сторону кладбища, все время взывая к амулету. Но он не откликался. Колдовские способности все еще были на нуле. На перекрестке она остановилась. Позади осталась Потаповка. Впереди виднелись сады Красноселья, а справа кладбище. Рухнув на колени, Просковья достала из сумки идола и поставила его на асфальт. Отползла в сторону и стала ждать, безостановочно вертя головой. Ей не хотелось попасться на глаза какому-нибудь дружиннику. Но, слава вырую, все аборигены были слишком заняты, чтобы разгуливать по дороге. Амулет наконец-то отозвался. Женщина радостно улыбнулась, сжала в ладони украшение, с облегчением выдохнула. И вскочила. Изо рта шел пар. Заметно похолодало. Асфальт вокруг идола заиндивел и потрескался, а дорога к кладбищу покрылась гладкой коркой красноватого льда, над которой в паре сотен метров от Просковьи замерцал воздух. Странное свечение со скоростью человеческого шага приближалось к маяку, постепенно уплотняясь и приобретая форму. Будучи уже совсем рядом, оно оформилось в марану. Сегодня высшая оделась более официально и по погоде, которую сама же и устроила Длинная свободная соболиная шуба, украшенная золотыми и серебряными нитями Красные сапожки на невысоком каблучке и пушистая меховая шапка придавали ей царский вид В косы были вплетены шелковые ленты Посох с навершием в виде человеческого черепа скалился алмазными зубами В его глазницах сверкали рубины, а древка было гладким, блестящим и абсолютно черным. Марана закрыла глаза и с удовольствием вздохнула полной грудью. какой воздух я не была в яве больше двухсот лет, даже забыла, как здесь легко дышится и людской аромат терпкий, плотный урожай будет отличный. Богиня открыла глаза и посмотрела на ведьму. «Ну, здравствуй, Прасковья!»